Глава первая 15 сентября было днем рождения Кевина, и он получил в подарок именно то, что хотел — солнце. Кевин, о котором идет речь, носил фамилию Делеван. Этот день рождения был для него пятнадцатым, а солнце шестьсот шестьдесят было фотоаппаратом фирмы «Полароид» для начинающих фотографов который все делал сам, ради что, кроме приготовления сэндвичей с копченой колбасой. Разумеется, были и другие подарки. Сестра Кевина, Мэг, преподнесла ему варежки, которые сама и связала. Бабушка, живущая в Демойне, прислала десять долларов, а тете Хильда, как всегда, галстук-шнурок с ужасным защипом. Первый такой галстук она прислала, когда Кевину исполнилось три года. стал быть, в выдвижном ящике его комода уже хранилась дюжина, ни разу не надеванных галстуков-шнурков с ужасными защипами, к которым теперь прибавится и этот счастливое число тринадцать. И хотя Кевин, как уже было сказано, никогда не надевал этих галстуков, ему не разрешали их выбросить. Тетя Хильда, жившая в Портленде, пока что ни разу не приезжала на дни рождения Кевина или Мэг, но ведь могла и решиться на это хоть однажды за все эти годы. Господь свидетель могла. Портленд находился всего в пятидесяти милях к югу от Кастл-Рока. Предположим, она приехала бы и пожелала бы увидеть Кевина в одном из присланных ею галстуков или Мэг, В одном из шарфиков аналогичного происхождения, что тогда? Перед каким-нибудь другим родственником можно было бы просто извиниться, но не перед тетей Хильдой. Дело в том, что тетя Хильда являлась самым настоящим сокровищем, ибо сочетала в себе два важных качества — была богатой и старой. Когда-то мама Кевина вбила себе в голову, что тетя может кое-что сделать для ее детей. Подразумевалось, что это кое-что произойдет после того, как тетя Хильден конец отбросит копыта в форме особого пункта в ее извещании. А пока мист почитала за лучшее хранить все эти ужасные галстуки шнурки и столь же ужасные шарфики. Поэтому тринадцатый галстук с изображением на защипе птицы, которую Кевин принял за дятла, присоединился к своим товарищам, а Кевин написал тете Хильде письмо с благодарностью. Не потому, что на этом наставила мама, и не потому, что он думал, что тете может однажды кое-что сделать для него и его младшей сестры, или его это вообще сколько-нибудь заботило, а потому, что он был, в общем-то... Чутким мальчиком с хорошими привычками и без бросающихся в глаза недостатков. Он поблагодарил также свою семью за все подарки, хотя Полароид, естественно, был гвоздем программы. Родители, само собой, надарили ему еще кучу всяких мелочей и были в восторге от его восторга. Не забыв поцеловать Мек, она хихикнула. И сделала вид, что утирается, но ее восторг был столь же очевиден, и сказать ей, что варежки без сомнения пригодятся ему зимой в лыжных соревнованиях. Но большую часть своего внимания он приберег для коробки с полароидом и упаковок с запасными пленками, которые ему вручили вместе с аппаратом. Он воздал должное именинному пирогу и мороженому, хотя видно было, что ему не терпится заняться фотоаппаратом и опробовать его, что он и сделал, как только приличия были соблюдены. Вот тогда-то все и началось. Он прочел инструкцию так тщательно, как только ему позволило страстное желание поскорее приступить к делу, и зарядил аппарат в то время как остальные члены семьи следили за ним с ожиданием и опасением, которое, по счастью, не подтвердилось, почему-то самые желанные подарки очень часто оказываются неисправными, раздался легкий коллективный вздох, скорее даже дуновение, когда фотоаппарат послушно выплюнул на сверток с пленками картонный квадратик, как и было обещано в инструкции. На корпусе аппарата были две маленькие лампочки, красные и зеленые, разделенные зигзагообразной молнией. Когда Кевин зарядил пленку, загорелся красный свет, он горел секунды две. Семья Адель Иванов очарованно смотрела, как солнце шестьсот шестьдесят принюхивается к свету. Затем красная лампочка погасла и быстро заморгала зеленая. — Готово! — — сказал Кевин тем самым, изо всех сил старающим сказаться небрежным, но без особого успеха, тоном, которым Нейл Армстронг доложил о своем первом шаге по поверхности Луны. — Почему бы вам, ребята, не встать всем вместе? — Терпеть не могу фотографироваться, — закричала Мэг, закрывая лицо с тем наигранным беспокойством и удовольствием, которые могут изобразить только девочки до тринадцати лет и по-настоящему плохие актрисы. — Перестань, Мэг, — сказал мистер Дэлливан. — Не глупи, Мэг, — сказала миссис Дэлливан. Мэг убрала руки и взражения, и они втроем встали у дальнего края стола, оставив на переднем плане остатки именинного пирога. Кевин посмотрел через видоискатель. — Придвинься чуть ближе к Мэг, — сказал он, показывая левой рукой. — И ты тоже, по на сей раз он показал правой рукой. «Вы меня сплющиваете», — заявила Мэг родителям. Кевин положил палец на кнопку, который приводился в действие аппарат, и тут вспомнил отмеченное им вскользь место в инструкции, где говорилось о том, как легко отрезать на снимке головы людей, которых вы фотографируете. «Снять им головы», — подумал он, — «это был бы забавно». Но почему-то он вдруг ощутил легкое покалывание в основании позвоночника, которое прошло и о котором он забыл едва ли не прежде, чем почувствовал его. Кевин немного поднял аппарат. — Вот так, теперь все в рамке, отлично. — Окей, — пропел он, — улыбнитесь скажите сношение, Кевин! — воскликнула мама. Отец расхохотался, а Мэг взвизгнула тем безумным смехом который даже плохим актрисам нечасто удается, исключительные права на этот смех принадлежат девочкам в возрасте от 10 до 12 лет. Кевин нажал на кнопку. Лампа, вспышка, питаемая от внутренней батарейки, на мгновение залила комнату праведным белым светом. «Он мой!» — подумал Кевин. «И это должно было бы быть сладчайшим моментом его пятнадцатого дня рождения». Но вместо этого данная мысль снова вызвала у него то же самое странное покалывание. На сей раз оно было более заметным. Фотоаппарат издал звук, что-то среднее между визгом и жужжанием, звук, который невозможно точно описать, но который достаточно хорошо знаком большинству людей. Короче говоря, звук, который издает полароид, исторгая из себя то, что, может, и не является произведением искусства но зачастую вполне годится, и уж почти всегда доставляет сиюминутное удовольствие. — Дайте мне посмотреть! — закричала Мэг. — Придержи лошадок, торопыга, — сказал мистер Делливан. — Нужно время, чтобы изображение проявилось. Мэг уставилась на холодно-серую поверхность того, что еще не являлось фотографией, с со сосредоточенным вниманием гадающей на хрустальном шаре женщины. Остальные обступили ее, охваченные тем самым волнением, которое сопутствовало церемонии зарядки пленки в аппарат. В эту минуту с них можно было писать не портрет, а натюрморт американской семьи, затаившей дыхание. Кевин почувствовал, как его мышцы потихоньку сковывают страшное напряжение, это ощущение уже невозможно было проигнорировать. Он не мог этого объяснить. Но он чувствовал это. Казалось, он не в силах был оторвать глаз от квадратика ровного серого цвета, заключенного в белую рамку, границы будущей фотографии. — Кажется, я себя вижу! — весело закричала Мэг. На мгновение позже добавила. — Нет, не похоже. Кажется, это... В абсолютной тишине они смотрели, как серый цвет постепенно проясняется. Подобно тому, как по сказкам растворяется туманная дымка в хрустальном шаре и сновидца, когда внутренний трепет. Называйте это, как хотите, вполне уместен. И, наконец, снимок стал виден. Первым нарушил молчание мистер Делливан. — Что это? — спросил он, ни к кому конкретно не обращаясь. — Что это? Шутка такая? Кевин рассеянно положил фотоаппарат. Пожалуй, слишком близко от края стола, чтобы посмотреть, как проявляется снимок. Мэг, увидев то, что было изображено на снимке, сделала шаг назад. Лицо ее не выражало ни испуга, ни благовейного страха, а лишь простое удивление. Поворачиваясь к отцу, она взмахнула рукой. Рука задела аппарат, и он свалился на пол. Миссис Делеван смотрела на проявляющийся снимок пребывая в каком-то трансе, у нее было такое лицо, словно она чем-то глубоко озадачена или почувствовала приступ мигрени. Звук ударившегося об фотоаппарата вывел ее из этого состояния, она взвизгнула и отпрянула назад. При этом она зацепилась за ногу Мэг, потеряла равновесие, Мистер Деливан рванулся к ней, довольно сильно толкнув обратно Мэг, который все еще находилась между ними, он не просто подхватил жену, но умудрился даже сделать это с некоторой грацией. Одно мгновение. Они представляли собой поистине прелестную картину. Мама и папа. Наглядно доказывающий, что они разучились танцевать, словно застегнутые в последнем движении вдохновенного танца, она, откинувшись назад и взмахнув рукой, а он, склонившись над ней в той двусмысленной мужской позе, которая, если отвлечься от сопутствовавших ей обстоятельств, могла быть расценена как олицетворение либо заботливости, либо похоти. Мэг в ее одиннадцать лет была менее грациозна. Она отлетела к столу и врезалась в него животом. Удар был довольно сильным, и она, наверное, получила бы травму, если бы последние полтора года, три раза в неделю не брала балетные уроки в хажм. Христианская ассоциация женской молодежи. Особенно красиво там танцевать она не научилась, но занятия балетом доставляли ей удовольствие их к счастью, укрепили мышцы ее живота настолько, что сейчас они смягчили удар, подобно тому, как хорошие автомобильные амортизаторы поглощают тряску при езде по дороге в полный рытвин. Тем не менее, на следующий день у нее на теле повыше бедер образовался целый пояс черно-синих пятен. Прошло почти две недели, прежде чем эти синяки сперва побагровели, затем пожелтели а затем исчезли, словно проявляющийся снимок полироидом, только в обратном порядке. Непосредственно же в тот момент, когда с ней произошел этот инцидент, Мек даже ничего не почувствовала. Она просто врезалась в стол и вскрикнула, стол качнулся. С него соскользнул именинный пирог, который должен был красоваться на переднем плане первой фотографии, снятый Кевином при помощи нового аппарата. Миссис Деливан даже не успела спросить, «Мяк, цела, как остатки пирога сочно шлепнулись на солнце шестьсот шестьдесят, забрызгав глазурью туфли всех присутствующих и плинтус противоположной стены?» Густый, измазанный голландским шоколадом видоискатель фотоаппарата торчал, как перископ, и все. С днем рождения, Кевин. Вечером того же дня Кевин и мистер Делливан сидели на кушетке в гостиной, когда вошла миссис Делливан, размахивая двумя скрепленными вместе листками бумаги с загнутыми углами. на коленях И у Кевина, и у мистера де Вана лежали раскрытые книги «Самый лучший, самый веселый» у отца и «Вылет в Лоредо» у сына. Но заняты они были в основном тем, что они дружелюбно поглядывали на аппарат солнца, лежавший на кофейном столике среди разбросанных фотоснимков. На всех снимках было изображено одно и то же. Мэг сидела рядом на полу и смотрела по видеомагнитофону взятый на прокат фильм. Кевин не мог сказать точно, какой именно. Но поскольку на экране с носилась взад-вперед множество людей, он решил, что это фильм ужасов. Мэг их просто обожала. Оба родителя считали это признаком плохого вкуса. Особенно мистер Делливан, которого часто раздражало это, как он говорил, «бессмысленная белиберда», но сегодня никто из них не произнес ни слова по этому поводу Кевин сделал вывод что они были благодарны мэг уже за то что она наконец перестала хныкать по поводу своего ушибленного живота и громко интересоваться какими именно бывают симптомы разорванной селезенки вот они сказала миссис деливан я нашла их на дне своей сумочки со второго раза она протянула мужу бумаги торговый чек из магазина дж пенни и квитанцию. Никогда не нахожу подобные вещи с первого раза. Наверное, другие люди тоже. Это вроде закона природы. Закрыв руками рот, она оглядела мужа и сына. — У вас у обоих такой вид, словно кто-то убил нашу кошку? — У нас нет кошки, — сказал Кевин. — Ну, ты же понимаешь, что я имею в виду? «Конечно, крайне неприятно, что так получилось, но мы немедленно вернем его. У Пенни его охотно обменяют». «Не уверен», — сказал Джон Делливан. Он взял фотоаппарат, посмотрел на него с неприязнью. Похоже, с трудом сдержался, чтобы не показать ему язык, и положил обратно. «У него откололся кусочек, когда он свалился на пол. Видишь?» Миссис Делливан лишь мельком взглянула на аппарат, Что ж, если его откажутся обменять у Пенни, я уверена, что сделает эта компания Полароид. Ведь ясно же, что ни явилось причиной неисправности, в чем бы она ни состояла. Самый первый снимок получился точно таким же, как и все эти. А уж его-то Кевин сделал до того, как Мэг смахнула фотоаппарат со стола. — Я не нарочно сказала Мэг, не оборачиваясь, — на экране фигурка. Размером с пивную кружку кукла-злодей по имени Чаки, если Кевин не ошибался, гонялась за маленьким мальчиком. Чаки был одет в синий комбинезон и размахивал ножом. — Я знаю, дочурка. — Как твой живот? — Болит, — ответила мак Возможно, ложечка мороженого и помогла бы. Там еще осталось сколько-нибудь. — Думаю, да. Мэг одарила мать своей самой чарующей улыбкой. — Ты не могла бы принести мне немножечко? — И не подумаю, — любезно отвечала миссис Дальван. — Иди и возьми сама. — Что это за страсти ты смотришь? — Детская игра, — сказал Мэг. — Про эту вот ожившую куклу по имени Чаки довольно интересно. Миссис Дальван наморщила нос. — Куклы не оживают, Мэг, — сказал отец. В его голосе звучало уныние как будто он знал, что переубедить дочь все равно не удастся. — А Чаки ожил, — ответила Мэк. — В кино бывает все, что угодно, па. Нажав кнопку паузы на пульте дистанционного управления, она отправила замороженным. — Но почему ей так нравится эта чушь? — почти жалобно спросил жену мистер Дейлеван. — Не знаю, дорогой. Кевин взял в одну руку аппарат, а в другую — несколько проявленных фотографий. Всего они его отсняли около дюжины. — Собственно говоря, я не уверен, что его нужно менять, — сказал он. — Что? — уставился на него отец. — Черт побери! Видишь ли... — продолжал Кевин слегка извиняющимся тоном. — Я просто хотел сказать, что, может быть, нам следует подумать над этим. Это ведь не совсем обычный дефект, не правда ли? Понимаешь, если бы снимки получались передержанными или недопроявленными, или вообще вылезали чистые карточки, это одно дело. Но как могло получиться вот это? Один и тот же снимок раз за разом, вот посмотри. И все они явно сняты на улице, хотя мы фотографировали только в доме. — Это розыгрыш. — сказал отец. — Точно тебе говорю. Нам надо обменять эту чертову штуку и поскорее забыть об этом. — Не думаю, чтобы это был розыгрыш возразил Кевин. — Во-первых, для розыгрыша это слишком сложно. — Как можно так сделать, чтобы фотоаппарат делал один и тот же снимок снова и снова? Да и с точки зрения психологии это не может быть розыгрышем Еще и психология! — — простонал мистер Дейл закатывая глаза. — Да, психология, — твердо сказал Кевин. — Когда какой-нибудь озорник начиняет твою сигарету всякой дрянью вместо табака или угощает тебя перченой жевательной резинкой, он болтается поблизости, чтобы лично лицезреть потеху, не так ли? Но если только ты или мама меня не обманываете... — Твой отец никогда не был обманщиком, сынок, — мягко констатировала миссис делеван Мистер делеван смотрел на Кевина, поджав губы. Такой вид у него бывал всегда, когда его сына заносило в ту область, где Кевин, казалось, чувствовал себя наиболее уютно, в область немыслимых предположений. Абсолютно немыслимых предположений у Кевина было сильно развито предчувствие, интуиция. И это всегда задачивало и смущало до Левана старшего. Он не знал, откуда у сына такая черта, но был уверен, что не от его родни. Вздохнув, он снова посмотрел на фотоаппарат. С левой стороны корпуса откололся кусочек черной пластмассы, и в нижней части линзы видоискателя образовалась трещинка не толще волоска. Этой трещинки вообще становилось не видно. Если поднести аппарат к глазам, чтобы навести его на кадр, который все равно не получится, то, что получится, лежало на кофейном столике, а в стеловой находилась еще добрая дюжина аналогичных экземпляров. То, что получилось и вообще получалось на снимках... Напоминало существо, сбежавшее из местного приюта для бездомных животных. — Ну, хорошо. — А что, черт возьми, ты собираешься с ним делать? — осведомился отец. — Я хочу сказать, Кевин, давай рассуждать здраво. — Какой прок в фотоаппарате, который все время выдает один и тот же снимок? Но не об этом думал в ту минуту Кевин. Собственно говоря, он вообще не думал. Он чувствовал и вспоминал. В тот миг, когда он нажал на спуск затвора аппарата, одна отчетливая мысль — «Он мой!» сверкнула в его мозгу так же ярко, как белый свет фотовспышки перед глазами. Эта мысль, отчетливая и в то же время не совсем понятная ему самому, сопровождалась целой волной смешанных эмоций которые он не смог бы точно определить, но среди которых, как ему казалось, преобладали страх и возбуждение. А кроме того, отец всегда предпочитал смотреть на вещи здраво. Ему никогда было не понять предчувствия Кевина или интерес Мэг к куклам-убийцам вроде Чаки. Вернулась Мэг с огромной порцией мороженого и опять запустила видео — Там теперь кто-то пытался поджарить чаки паяльной лампой, но тот все равно продолжал махать ножом. — Вы все еще спорите? — Мы дискутируем, — сказал мистер Деливан и еще сильнее поджал губы. — Ну да, — кивнул Мэк, усевшись на пол и скрестив ноги, — ты всегда так говоришь. — Мэк, — ласково произнес Кевин, — что? — Если ты вывалишь столько мороженого на свою разорванную селезенку то ночью умрешь в страшных муках. Конечно, может статься твоя селезенка и не разорвана вовсе, но...» Мэг показал ему язык и отвернулся к экрану. Во взгляде мистера Деливана, устремленном на сына, смешались любовь и раздражение. — Послушай, Кеф, это твой аппарат, никто не спорит. Ты волен делать с ним, что хочешь. Но... — Па, да не уж тебе самому ни капельки не интересно. «Почему он делает то, что он делает?» «Ничуть», — отвечал Джон Дэлливан. Настал черед Кевина закатывать глаза. Следившая за этим диалогом миссис Дэлливан переводила взгляд с одного на другого, подобно зрителю интересного теннисного матча. Это сравнение было в данном случае вполне уместным. Вот уж лет десять она наблюдала как сын и муж оттачивают друг на друге свое остроумие, и ей это до сих пор не наскучило. Иногда она задавалась вопросом, поймут ли они когда-нибудь сами, как много в действительности между ними общего. — В общем, мне надо хорошенько подумать. — Отлично. Просто имею в виду, что завтра я мог бы заскочить к пене и обменять эту штуку, если ты этого захочешь. — Если, конечно, они согласятся принять назад поврежденный товар. — Если ж ты намерен оставить его у себя, пожалуйста, я умываю руки. Иллюстрируя свои слова, он энергично потер ладони. — Я полагаю, мое мнение вас не интересует, — сказала Мэг. — Правильно полагаешь, — ответил Кевин. — Ну, конечно, интересует, Мэг, — сказала миссис Делливан. — Я думаю, это сверхъестественный вот аппарат произнесла Мэг. Она облизывала ложку с мороженым. — Наверное, это послание. — Да смешного, нелепое предположение, — немедленно парировал мистер Деливан. — Нет, ни не нелепое, — возразил Мэг. — Наоборот, это единственное подходящее объяснение. Просто ты думаешь иначе, потому что не веришь в подобные вещи. Даже если к тебе вплотную приблизится привидение, па, ты его и не заметишь. — А ты что скажешь, Кев? Некоторое время Кевин ничего не отвечал, не мог. У него было такое чувство, словно сработала еще одна лампа-вспышка. Но на сей раз не перед глазами, а за ними. — Кев, спустись на землю! — Возможно, выскочка. То, что ты сказала, не лишено смысла. Медленно произнес он. — О, великий Боже! — сказал Джон Делливан, вставая. — Не начать месть Фредди и Джейсона. Мой ребенок считает, что его фотоаппарат прислан из мира теней. Я отправляюсь спать, но прежде хочу сказать вот что. Аппарат, который без конца фотографирует одно и то же, тем более такой обычный, как в данном случае, довольно скучное послание от сверхъестественных сил. — И все же, — произнес Кевин. Он подозрительно разглядывал фотографии, словно игрок в покер-колоду карт. «А я полагаю, что всем нам пора ложиться спать», — отрывисто сказала миссис Делливан. «Мэк, если тебе так уж необходимо досмотреть этот шедевр кинематографии, ты можешь сделать это завтра утром». «Но он уже кончается», — захныкала Мэк. «Я приду вместе с ней, ма», — пообещал Кевин. «И пятнадцать минут спустя...» После того, как злобный Чаки был ликвидирован, по крайней мере до следующей серии, он выполнил свое обещание. Но сон в ту ночь упорно не приходил к нему. Еще долго он лежал с открытыми глазами, слушая, как за окном сильный ветер, предвестник, приближающий с осени, шелестит листвой, словно шепчет что-то. И размышлял, почему же аппарат снимает одно и то же. И что это может означать? Уже задремывая, он отдал себе отчет, что выбор им сделан. Он оставит полароид у себя, по крайней мере, на ближайшее время. Он мой! Снова подумал он, повернулся на бок, закрыл глаза и уже через сорок секунд крепко спал.